Восьмое. Гардеробщица во временах года горстями ел разноцветные желейные конфеты и читала тоненькую книжку, пожелтевшую и потрёпанную. В свидетельских показаниях полицейского досье Александры я прочел, что гардеробщицу зовут Нора Халлидей, и ей 19 лет. Всякий раз, когда прибывала очередная группа трапезников, туристы со Среднего Запада, какие-то финансисты, Престарелая пара, до того престарелая, что ходьба их напоминала Тайдзи Чуань, но раздергивала очки в черной оправе, прятала книжку и, с бодрым Добрый вечер, забирала у них одежду. Едва трапезники отбывали наверх, она снова нацепляла очки, вынимала книжку и продолжала чтение, сгорбившись над стойкой. Я, наблюдал из кресла у дальней стены, решив, что безопаснее подождать здесь, Поскольку оказался слегка пьянее, чем думал. Спасибо реактивному водочному топливу Бэкмана. Разок, но раз любопытством на меня глянула. Решив, несомненно, что я кого-то жду, улыбнулась и вновь углубилась в книжку. В полицейском рапорте говорилось, что она работает здесь всего несколько недель, где-то пять футов, семь дюймов, тощая, смахивает на вопросительный знак, очень светлые волосы. Прическа ракушка и локоны обнимают лицо копной люцерны. Коричневая юбка, коричневые блуза и велики, ресторанная униформа, под тканью, на худых нуренных плечах неровно проступали подкладные. Наконец я встал и подошел. Она закрыла книжку, положила обложкой на стойку. Однако разглядеть название я успел. Геде Габлер Генрика Ипсона. Трагическая пьеса. Героиня, по общему мнению, самый невротичный женский персонаж во всей западной литературе. Добыча прямо в руки просится. «Добрый вечер, сэр», — бодро сказала Нора и сняла очки. Большие голубые глаза, тонкие черты. Лет четыреста назад она была бы девчонкой высшей пробы. Однако у нас тут эпоха рыбьих надутых губок, и моментального загара. Так что нора, конечно, хорошенькая, но старомодная эдакая твиги рубежа веков. Ярко-розовую помаду она, видимо, накладывала в полутьме и вряд ли вблизи от зеркала. Но на вид дружелюбная. Разговорить ее, пожалуй, будет нетрудно. Она схватила серебристую вешалку со штанги и потянулась за моей курткой. «Я не буду раздеваться», — сказал я. «Вы, наверное...» «Норра Халлидей?» «Да, очень приятно. Скотт Магрет. Я вынул с бумажника визитку, вручил ей. Я надеялся, мы сможем поболтать, когда вам удобно». «О чем поболтать?» — она возрилась на визитку. «Об Александре Кордове. Насколько я понял, вы последняя, кто видел ее в живых?» Она вновь перевела взгляд на меня. «Вы из полиции?» «Нет, я веду журналистское расследование». И что же вы расследуете? Раньше укрывательство, международные наркокартели. Сейчас собираю данные об Александре. Мне интересна ваша точка зрения. Александра вам что-нибудь говорила? Прикусив губу, Нора отложила мою визитку на дверцу стойки и аккуратно высыпала на ладонь разноцветные желейные конфеты. В пакете их было килограмма четыре. Забросила горст в рот. «Пожевала?» — плотно стиснув губы. «Можно строго между нами?» — прибавил я. Она ладонью прикрыла рот. «Вы пили?» — осведомилась она. «Нет». Тут она, похоже, возмутилась, звучно проглотила свои конфеты. «Вы у нас сегодня ужинаете, сэр?» «Нет». «Вы встречаетесь с кем-то в баре?» «Вероятнее всего, нет. Тогда я вынуждена попросить вас уйти». «Я вытращился». Она явно не из Нью-Йорка. У нее прямо-таки на лбу написано «Недавняя выпускница университета Агая, Диплом по театральному искусству». Небось, играла одну из розовых леди в отвратительной постановке Бриолина. А на вопрос «Кто она?» отвечает я актриса с придыханием, как на собраниях анонимных алкоголиков объявляют «Я алкоголик». Такие девушки едут сюда вагонами в надежде, что их откроют, что они встретят большую шишку, но чаще всего оказываются в барах Мерри Хилла, в черных платьях из Банановой Республики и с мозольными пластырями на пятках. Напор типа «я покорю Манхэттен» вскоре сходит на нет, и они покоряются. Сколько-нибудь продолжительная жизнь в этом городе требует мазохизма, моральной гибкости – носорожьей кожи и сопротивляемости чокнутого чертика из табакерки. А все вышеперечисленное, даже в первом приближении, непостижимо для этих якобы самоуверенных девиц двадцати с малюсеньким хвостиком лет. Еще годков пять, и она ринется домой к родителям, к парню по имени Уэйн, будет преподавать ритмику в своей бывшей школе. «Если не уйдете, я позову менеджера». Карл с радостью выслушает любые жалобы или пожелания. Я глубоко вздохнул. Мисс Халлидей», — промолвил я, делая шажок к ней, стало видно, где и розовая помада съехала с верхней губы. Молодая женщина найдена мертвой. Вы последняя, кто видел ее в живых. Это известна семья Кордовы. Это известна куче народу. Нью-Йоркская полиция ваше имя в тайне не сохранила. «Люди хотят знать, что вы сделали, что вы сказали ей такого, от чего она спустя несколько часов погибла. Я не тороплюсь с выводами, я просто хочу выслушать вашу версию». Она посмотрела на меня, сняла со стены в глубине гардероба телефонную трубку и набрала три цифры. «Это Нора. Вы не могли бы спуститься? Тут какой-то человек, и он...» Она откровенно смирила меня взглядом. «Ему за пятьдесят». Я надеялся на иную реакцию и поспешно покинул вестибюль. Снаружи под навесом обернулся. Маленькая мисс Мэрил Стрип снова нацепила очки наблюдала за мной, склонившись над гардеробной дверцей. По лестнице сбежал мужчина в синем костюме. Надо думать, Карл спешит на помощь. А потому я направился назад к парковеню. Дела не задались. Я заржавел. Я глянул на часы. Девятый час вечера, холодно, ночное небо исполосовали облака, что белели и рассеивались, как дыхание на стекле. Я, конечно, не то чтобы в ударе, но домой не пойду, и еще не пора.